Нера. Вернувшись домой, первым делом я начинаю искать инфу об этом копе. Много времени это не занимает. Офицер Логан Шульц, выпускник Академии 2011 года, первое время болтался в бюро патрулирования. А затем два года назад его перевели в отдел по борьбе с организованной преступностью. Чего-то подобного я и ожидал. Этот отдел включает в себя отдел нравов, а также отделы по борьбе с наркотиками и бандитизмом. Все мои любимые преступления. Но мне любопытно, что из себя представляет этот шут. С кем я имею дело? С бойскаутом? Или типичным коррумпированным полицейским, который хочет в долю? Вот с этим будет посложнее. За офицером Шульцем числится несколько поданных на него жалоб и два расследования о ненадлежащем поведении. Но насколько я могу судить, попадался он только на грубом обращении с подозреваемыми, а не на взятках. Также у него есть несколько наград, и самая свежая из них – за блестяще проведенную операцию по изъятию незаконного огнестрельного оружия. Я вижу фото, на котором медали ему вручает мужчина с длинным кривым носом и седыми волосами. Подпись сообщает, что это глава департамента Броди. Я уверен, что не раз встречал Броди на тех шикарных вечеринках, которые упоминал в разговоре с Шульцем. Не то чтобы я любил эти сборища, но это все часть стратегии по поддержанию власти и влияния в Чикаго». Прокручивая в голове даты важного дела Шульца, я прихожу к выводу, что он был причастен к той крупной облаве на братву в прошлом году. Я слышал, они тогда потеряли почти 20 миллионов долларов, лишившись высококачественных российских боеприпасов. Что ж, похоже, наш пацан тот еще удалец. Произвел настоящий фурор в полиции Чикаго. Я пытаюсь найти его соцсети, чтобы разузнать насчет жены, детей, девушки или полезных мне вредных привычек. Глухо. Никаких публичных профилей. А может, вообще никаких профилей. Однако мне удается найти старую статью, датированную 18 апреля 2005 года. В Саут Шоре убит полицейский. Офицер Мэтью Шульц скончался ранним утром после того, как получил несколько огнестрельных ранений около часа 30 на углу 77-й стрит и Беннет-авеню. В тот момент полицейский находился не при исполнении. Суперинтендант полиции Ларсон сообщил, что офицер приезжал недалеко от Розенблюм парка, когда неизвестный нападавший приблизился к автомобилю, пока тот стоял на светофоре. Преступник трижды выстрелил в окно, попав шульцу в грудь и голову. Ларсон также сообщил, что полицейские, осуществлявшие неподалеку выборочную проверку транспорта, услышали стрельбу и прибыли на место происшествия. Близлежащие камеры видеонаблюдения частично зафиксировали события. Шульцы немедленно доставили в больницу Джексон-Парк, где ему провели срочную операцию. Усилия врачей не увенчались успехом, и в 5.22 утра офицер был объявлен мертвым. У Шульца остались жена и сын. Пожертвования семье можно направить в фонд помощи семьям погибших полицейских. «Так-так-так, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что оставшийся сын и есть новый офицер Шульц». И что его карающая длань правосудие мстит за убийство папочки? Занятно, что в статье не упоминается, как его отца занесло в штатском в Саут-Шор посреди ночи. И нет никаких последующих новостей о поимке неизвестного стрелка. Интересно, знает ли Шульц-младший разгадку этой маленькой тайны? Что ж, это его проблемы. У меня своих дел хватает. Например, как раз сейчас я собираюсь раздобыть деньжат на развитие сталилитейного завода. «Мне понадобится много денег, куда больше, чем пара лямов». Что означает возвращение к истокам. Когда я был подростком, мы с Данте вместе ходили на дело. Это было до того, как он зачислился в армию. Тогда брат был просто диким, абсолютно бесстрашным. А у меня была настоящая мания. Наша мать умерла, наш отец был безутешен. А мне нужно было хоть что-то, за что можно зацепиться. Когда Данте начал разрабатывать операции, я умолял его брать меня с собой. Поначалу я просто стоял на шухере или был водителем. Обязанностей стало больше, когда Данте разглядел во мне талант. Мы ограбили десяток инкассаторских машин, пока я еще учился в школе, унося за раз от 80 до 650 тысяч долларов. Я всегда брал на дело угнанные тачки. Я мог пробраться на стоянку и выехать оттуда на славном неприметном седании менее чем за 10 минут. Удобнее всего было красть с долгосрочных парковок аэропорта. Некому было заметить, что машины нет на месте». Так что вероятность того, что кто-то объявит ее в розыск посреди операции, была крайне мала. Когда берешь машину на дело, выбираешь что-то мощное и быстрое, но при этом серое и неприметное. Что-то, что идеально сливается с фоном. Четыре двери для удобного входа и выхода, и большой багажник для хранения награбленного. Мерседес Е-класса e или не новый BMW – всегда отличный выбор. Подойдет даже Камри. Мы высматривали старых и толстых водителей инкассаторских машин Бринкс. Тех, кто близок к пенсии и слишком устал, чтобы быть на чеку. Никаких предприимчивых юных ковбоев в брюках-милитаре и с мечтами о славе. Нам нравились бринкс, регулярные маршруты, последовательные действия по обеспечению безопасности. Мы нападали на них ранним утром, пока их работники обслуживали банкоматы до фактического открытия банков. Мы отвозили деньги на конспиративную квартиру, затем отгоняли тачку в какую-нибудь глушь, заливали салон отбеливателем и поджигали. Неплохое развлечение, чтобы держать себя в тонусе. Но сейчас мне понадобится куда больше денег, чем может вместить в себя инкассаторская машина. Мне нужно нацелиться на правильный источник. Прямиком на самое большое хранилище во всем Чикаго. То, куда несут свое золото, бриллианты и незадекларированные наличные деньги, богатейшие из горожан. На хранилище в банке Реймонда Пейджа. Банк находится в самом сердце финансового района. В конце так называемого «каньона Ла Саль». Длинного туннеля из небоскребов, где расположились торговые советы Федеральная резервная система Чикаго. Может, отец Белла владеет и не самым крупным банком, но уж точно самым грязным. Это наш собственный Дойчи банк, отмывающий деньги олигархов и помогающий богачам обходить утомительные регламенты международных финансов. Насколько я знаю, его документация еще запутаннее, чем язык Наваха и примерно так же достоверна, как Властелин колец. А это значит, что я могу украсть целую кучу денег, которую никто не сможет отследить. Что ж, подвох в том, что Реймонд Пейдж хоть и не чист на руку, но не глуп. На самом деле нет больших параноиков, чем преступники. В вероятно, одна из лучших систем безопасности в городе. Но идеальных систем не бывает. В каждой найдется изъян. И я уже знаю, как я его найду. Разумеется, с помощью драгоценной доченьки Реймонда.